Глава восьмая. Когда мы с Кисой вошли в магазин, я слегка приуныла. Сразу стало понятно, что в этом пафосном месте цены будут отнюдь не либеральными. «Рады видеть вас в нашей скромной лавке!» Медовым голосом произнес мужчина в дорогом костюме. Выглядел он просто, как Джон Берримор, дворецкий Баскервилей. «Что изволите?» «Добрый день!» Улыбнулась я и посмотрела на Кису. Та сдвинула брови, потом сделала книксон и сказала. «Здравствуйте! Нам необходимы разные вещи для еды в интеллигентной, хорошо воспитанной семье. Где их можно посмотреть? Спасибо! Пожалуйста! Будьте любезны! Приятного аппетита!» Завершив всю тираду, малышка присела в реверансе. «С огромным, невероятным удовольствием продемонстрирую прекрасно воспитанной юной княгине весь ассортимент», пообещал дворецкий, Как прикажете к вам обращаться? Я Киса, представилась наша школьница. А мамам зовут Лампой. Спасибо, будьте любезны, пожалуйста. Хорошего аппетита. Гутен äh. Киса горестно вздохнула. Забыла. А как вас зовут? Генри, ответил дворецкий и нажал на кнопку в стене. Занавески раздвинулись, за ними оказалось не окно, а большой почти во всю стену экран. «Разрешите дать вам совет?» – продолжил Беремор. «Не приобретайте сразу все наборы. Возьмите малый для завтрака. Он же может подойти и для ужина, так как мы часто едим одни и те же блюда. Подождите пока с комплектами для приема гостей». «Почему?» – надулась киса. «Ангел мой!» – проворковал дворецкий. «Сколько гостей чаще всего приходят к вам на дне, то есть обед? Примерное число можете назвать?» Девочка помолчала, потом выпалила. «Десять, наверное. Но это по праздникам. А просто так. Трое, четверо». «Юная княгиня должна жить экономно», — напомнил Генри. «Расточительство — это фотопопа», — воскликнула Кисуля. Лицо дворецкого на секунду стало удивлённым, потом на нём вновь заиграла улыбка, и Берримор продолжил. «Гранд-ансамбль артикли де Табли предполагает званный ужин на 300 кювертов. Нерочительно держать его в доме, где хозяева предпочитают камерные мероприятия. Ваш лучший выбор — фамилиен, то есть семейный комплект, он рассчитан на 20 персон. Могу его продемонстрировать?» «Да, да, да!» — обрадовалась киса. Генри зашел за ширму, на экране появилось изображение ложки. «Яйца Лефель!» — торжественно провозгласил Дворецкий. В памяти бывшей троечницы Романовой неожиданно всплыла полная фигура Нины Ивановны, преподавательницы немецкого языка. «Все давно выучили, запомнили, что Лефель по-немецки ложка, габель — вилка, мессер — нож, чашка — тассе. «А Фрося у нас в облаках витает и ничего не знает». Я вздрогнула, потрясла головой и уставилась на экран. «Яйца-лефель — это определённая ложка, которой нужно есть яйца. Этот комбинированный набор наиболее удобен», — говорил Боримор. «Он многофункционален, включает в себя резак и откусыватель. Можно купить все предметы отдельно. Но какой в этом смысл? Это и дороже» и место на столе больше занимает. Далее – кашелефель. Подходит не только для овсянки, гречки, полбы и других злаков, сваренных на молоке или воде, но и для омлетов и тушеных овощей. «Мясо габель!» Голос Генри звучал усыпляюще. Продавец говорил, как ручей журчал. Мои глаза начали сами собой закрываться. До ушей долетали обрывки слов. «Масломессер!» Кофе-тассы, чай-топф. Мне стало так уютно, спокойно, и вдруг кто-то укусил меня за бок. Я подпрыгнула и воскликнула. «Что это было?» «Заварочный чайник шестью носиками для забавного чаепития», пояснил Берри Мор. «Понимаю вас, это выглядит странно. а Вы изучили весь комплект Посидите, посовещайтесь, подумайте» дворецкий вышел из-за ширмы и подал мне кожаную папочку здесь наше предложение по цене как правило привилегированная скидочная программа действует после первой покупки но ну, с вами пришла такая воспитанная юная княгиня что я готов нарушить правила и предложить вам минус 20 процентов прямо сейчас удаляюсь посовещайтесь когда примите решение нажмите кнопку на столике который находится перед вами я появлюсь быстрее ветра Гаримора развернулся и был таков. «Ты спала?» — обиделась киса. «Это фотопопа, причем два раза. Демонстрация неуважения ко мне и к Генри. Не ущипни я тебя, ты легко могла бы свалиться с кресла на пол. Такое поведение уже даже не фотопопа, а прямо фотопопища». Мне стало стыдно. «Прости, дорогая, честное слово, это случайно получилось, но я все прекрасно разглядела. «Мы же возьмём набор?» – прошептала киса. Я открыла папочку, которую мне вручил дворецкий, увидела цену комплекта и закашлялась. Когда приступ кашля удалось купировать, я прошептала. «Кисуля, нам это не по карману». Девочка взяла у меня прайсы и перелистнула страницы. «Дорогая маман, ты выбрала набор из чистого серебра с драгоценными камнями». Но комплекты у них разные. Смотри, этот без украшений. Я покосилась на цифру. Уже лучше, но все равно жуть. Киса закатила глаза. Мрак и туман. Так говорить невоспитанно и неинтеллигентно. Жуть лексикон извозчиков. Настоящая княгиня скажет. Э -э -э -э -э ну по-другому как-нибудь. Ты изучи все, что Генри дал. Но я уже сообразила, что товары в каталоге представлены как обычно. Сначала самые дорогие вещи, а потом те, что подешевле. Я быстро перелистала брошюрку и наткнулась на «прекрасное предложение для рачительных, правильно воспитанных княгинь, умеющих экономно использовать семейный бюджет». Этим дамам предлагался набор из прочной экологически чистой пластмассы с покрытием, имитирующим серебро. Я молча рассматривала фотографии, ну и почему за сию пластиковую фигню столько требуют. — Это вовсе не пластиковая фигня, — обиделась киса. Я удивилась. — Что, дорогая? — Ты сказала, почему за пластиковую фигню столько требуют? — повторила малышка. — Ну, хорошо, давай ее не покупать. Я попрошу, чтобы меня исключили из чаепительского списка. Я опешила. — Надо же. Я выразила свое недоумение вслух, но теперь у меня новая проблема. «Прости, милая, не понимаю. Чаепительный список?» «У нас вскоре состоится выездной урок», – Зачистила Кисуля. «Сейчас в институте занимаются три молодые княгини, себя я не считаю. Мы будем тянуть жеребий, и все пойдут на чаепитие к тому, кто выиграет». «Сначала угостимся, потом разберем ошибки, которые совершили. Это прокатическое занятие». «Практическое», — поправила я. «Практическое», — прошептала киса. «Пойдем домой. Я добровольно выйду из чайпительного списка». «Мне стало жалко малышку». «Послушай, мы забыли про 20% скидки». «Точно», — подпрыгнула девочка. Я нажала на кнопку, Берримор в ту же секунду возник в комнате. «Рад, что вы приняли решение. Сорок процентов скидки — подарок, и мы берем этот набор», заявила девочка, тыча пальцем в каталог. «Ангел мой, это невозможно», — расцвел в улыбке Генри. 20 «У вас покупателей вообще нет», — вкратчиво сказала киса. «Мы одни. Если уйдем, вы ничего не продадите, а влетит вам, наверное, от хозяина». Генри прикусил губу. «Двадцать два процента!» «Отличное предложение!» Обрадовалась я и получила тычок от кисы, которая продолжила мою фразу. «Правильно, Лампа! Отличное предложение для того, чтобы немедленно уйти!» «Пошли!» «Двадцать пять!» Быстро добавил Баримор. «Думаю, это...» Начала я. «Настоящая обида для маман!» Вежливо договорила киса. «Уходим!» «Вы совершили ужасную фотопопу». «Двадцать шесть», — предложил Генри. «Пожалуй, мы...» — завела было я. «Поедем в другой магазин», — отчеканила киса и наступила мне на ногу. Я поняла, что мне лучше замолчать и просто наблюдать за торгом. Ушли мы через час, унося коробку с гранд-набором для завтрака. Всю дорогу до дома кисуля ликовала в машине. «Пятьдесят процентов лампуша! Мы купили роскошный, восхитительный, самый прекрасный, наилучший!» Девочка задохнулась от восторга и замолчала. «Я понятия не имела, что ты умеешь торговаться!» С запозданием удивилась я. «Впервые попробовала!» Выдохнула киса. «Я видела программу по детскому телевидению. Там один мужчина объяснял, как надо себя вести девочке на рынке, чтобы купить все самое лучшее за полцены. Главное, применить правила Тофика и Фанди. Оно такое, если тебе нужно кого-то переспорить, спорь, пока язык не отвалится. Вот я и старалась. Кто такие Тофик и Фанди? Только и смогла спросить я. Неужели ты не смотрела мультик «Инопланетная хрень» и «Все ее друзья»?» Изумилась киса. Но вряд ли воспитанная юная княгиня может произносить слова «Инопланетная хрень». Укорила я кису. «Это название», — возразила девочка. Я молча свернула в переулок. Интересно, кому пришло в голову дать анимационной ленте такое название? «Гуси-лебеди», «Красная шапочка», Али и сорок разбойников», «Приключения незнайки» и вдруг «Инопланетная хрень» и «Все ее друзья». Не знаю, как вам, а мне не хочется заводить знакомство с этой хренью.